на южные русские княжества, венгры, поляки и литовцы разоряли западные приграничные районы Руси. А когда в конце XII и начале XIII веков у русских границ появились германцы, они принесли с собой новые способы систематического давления и методического опустошения. Не менее губительными, однако, были и княжеские распри. С 1055 по 1228 годы отмечается 80 междоусобных столкновений. Значит, война происходила практически через год. Большинство из них, правда, затрагивали только часть Руси. В центре княжеских баталий находились земли Центральной Украины, Черниговское, Киевское и Волынское княжества. В западной украине Гицкое княжество за это время зафиксировано шесть случаев внутренних войн в смоленской земле 6 в рязанском княжестве 7 в суздальском 11 Соловьев том 3 страница 40 и 41 и народ в целом и лучшие представители правящего класса хорошо понимали безумие этих войн в которых гибло, «Достояние нации, потомков, дождь Бога» в формулировке автора слова о полку Игореве». Как мы видели раньше, глава 4, раздел 5, предпринимались некоторые попытки предотвратить войны посредством соглашения всех князей. Однако пока существовали могущественные социальные группы, которым война могла принести выгоду, в международном или внутреннем масштабе. Остановить ее было мало надежды, в любом случае. Монгольское нашествие положило конец, по крайней мере, на время, внутренним войнам, но это было поистине горькое лекарство. Глава 11. Русь и внешний мир в киевский период. Первое. Предварительные замечания. В основном... Отношение русских к иностранцам в киевский период было дружелюбным. В мирное время иностранец, приезжавший на Русь, особенно иностранный купец, назывался гостем. В древнерусском языке слово «гость» имело сопутствующее значение «купец» в дополнение к основному значению. По отношению к иностранцам, русский закон отчетливо выделялся на фоне германского закона, включавшего такие положения, как «Вильдфанг» и «Страндрехт» — «береговое право». Согласно первому, любой иностранец или любой коренной житель, не имеющий над собой господина, мог быть схвачен местными властями и лишён свободы до конца дней. Согласно второму, потерпевшие кораблекрушения иностранцы вместе со всем своим имуществом становились собственностью повелителя той земли на побережье, где был выброшен на берег их корабль — герцога или короля. Владимирский Буданов обзор, страница 385. Как мы знаем, глава 2, разделы 2 и 3, — В X веке в договорах с Византией русские ручались не пользоваться береговым правом, когда дело касалось греческих путешественников. Что касается Вильфанга, то он не упомянут ни в одном из русских источников этого периода. Также в Киевской Руси не было известно и право государства наследовать имущество иностранца, умершего в пределах границ этого государства. Примечательно, что в случае банкротства русского купца иностранные кредиторы имели преимущество перед русскими в предъявлении своих требований. Рассматривая проблему взаимоотношений между Русью и зарубежными странами, следует принимать во внимание не только сферу организационных, политических и экономических отношений, но и взаимное культурное влияние, так же, как и частные контакты между русскими и иностранцами. С этой точки зрения нам следует проявить особый интерес к сведениям, касающимся русских путешествовавших и пребывавших за границей, а также об иностранцах, посещавших Русь